Ты с кем, поп? В начале заключения считаешь дни, потом недели, но уже на второй год наступает момент, когда ты ждёшь только смерти. Изнурительная работа, полуголодное существование, драки и избиения, холод, оторванность от дома отупляли тебя, заставляли думать о неизбежности смерти в течение 2-3 лет лагерной жизни. Поэтому основная масса заключённых морально опускалась, внутренне разлагалась. У большинства из нас политических и у всех уголовников мысли менялись в соответствии с лагерной жизнью: приходом надзирателя, отнятым пайком, дракой, работой, которую дали бригаде, карцером, отмороженным пальцем или очередной смертью порачнего жителя. И в этих событиях наши мысли месились как раствор глины, И от этого становились однозначными, ограниченными страшной лагерной действительностью. Основная масса заключённых мечтала нажраться до отвала или, как говорили в лагере, от пуза, выспаться дня два подряд, достать где-то поллитра спирта, выпить его и опять нажраться. Но всё это были несбыточные и неосуществимые мечты. Очень малая часть политических заключённых старалась сохранить в себе человека, пыталась держаться особняком, поддерживать друг друга, не опускаться до уголовников, держаться с достоинством, насколько позволяла лагерная обстановка. Эти заключённые собирались в пределах одного барака группы, читали лекции, стихи, воспоминания, иногда даже что-то писали на обрывках грубой бумаги. Часто возникали горячие споры по самым разнообразным вопросам, но особенно ожесточёнными были споры на политические темы, в которые нередко ввязывались уголовники и заключённые из безликой массы опустившихся политических. Спорили со злостью, ненавистью друг к другу. А тесарсиний в спорах не участвовал, но один раз его втянули насильно. Обыкновенно заключённые боялись высказываться, но спор разжигал страсти и заставлял забывать о возможных последствиях в особом отделе. Иногда кто-нибудь из спорящих говорил: "Была не была, всё равно подыхать, так хоть перед смертью выскажусь". Прошла поверка, барак заперли, за стенами его метался ветер, снег завалил окна, было душно, сыро, но тепло. Лампочки горели в полнакала, и от этого становилось сумрачно и тоскливо, одиночество угнетало. Заключенные собирались в группы, и начинались разговоры, споры, воспоминания. Уголовники играли в карты или в домино на деньги или пайки. Около одного лежака недалеко от нар отца Арсения собралось несколько человек, и в скором времени возник ожесточенный спор на тему отношения зэков, заключённых к власти. Минут через 15 народу стало уже человек 20. Спор приобрёл острый характер. Люди перебивали друг друга, угрожали. Собрались бывшие партийцы, интеллигенты разных профессий, несколько бывших власовцев и ещё какие-то заключённые. Раздавались крики: "За что сидим? Ни за что! Где справедливость? А расстрелять всех их надо!" Лица спорящих были озлобленными, раздражёнными, и только трое или четверо бывших членов партии возражали и пытались доказать, что всё происходящее является какой-то грандиозной ошибкой, которую рано или поздно исправят, и что всё происходящее, возможно, является вредительством, и что Сталин ничего в арестах не знает или его обманывают. Обманывают, а пол России посадили Это продуманная система уничтожения кадров, вопил какой-то голос. Знает Сталин, это его приказ, вторил другой. Один из заключённых, осуждённый за агитацию и подготовку покушения на жизнь Сталина, был особенно озлоблен. Лицо его кривилось, голос дрожал. Несколько власовцев также ожесточённо ругали всё и вся. Уничтожать их надо, вешать, расстреливать партийцев этих Секретарь одного из ленинградских райкомов, большевик 17-го года, буквально на кулаках сцепился с каким-то типом, служившим у немцев. «Предатель!» — кричал секретарь. «Тебя расстрелять надо, а ты еще живешь. Я-то таких, как ты, повешал и пощелкал не один десяток. Жалеешь, что ты, падла, не попался. За дело сижу, а ты своим задницу лизал, И со мной здесь дохнешь как предатель. Я предатель? Я предатель? Да я советскую власть утверждал. Я, да я, а сидишь как предатель, вот и вся твоя власть в этом сказалась. Другом смеются, но спор по-прежнему остаётся ожесточённым. Один из заключённых проговорил: Церкви разрушали, веру попрали, Кто-то из собравшихся, увидев отца Арсения, сидявшего на своих нарах, сказал, обращаясь к нему: "А ну-кась, Пётр Андреевич, слово твоё о властях, скажите, как церковь к власти относится?" Отец Арсений помолчал, но его буквально втащили в круг спорщиков. Секретарь райкома, друживший с отцом Арсением, как-то сразу паник. Что должен был ответить отец Арсений, всем было ясно. Слишком уж много натерпелся он в лагерях. Власовец Житловский, командир какого-то соединения в Власовской армии, в прошлом журналист и командир Красной армии, человек жестокий и властный, державший в своих руках группу власовских офицеров, живших в лагере и бараке, снисходительно смотрел на отца Арсения. Власов содержались в лагере независимо, ничего не боялись, так как им всё уже было отмерено. Конец свой знали и сидели действительно за дело. Давай, батя, сыпь. Отец Арсений, помедлив несколько мгновений, сказал: "Жаркий спор у вас. Злой, трудно, тяжело в лагере. И знаем мы конец свой, поэтому так ожесточись". Понять возможно. Да только никого уничтожать и резать не надо. Все сейчас рукали власть, порядки людей и меня притащили сюда лишь для того, чтобы привлечь к одной из спорящих сторон и этим самым досадить другой. Говорите, что коммунисты верующих пересажали, церкви по закрывали, веру попрали. Да, внешне всё выглядит так, Но давайте посмотрим глубже, оглянемся в прошлое. В народе упала вера, люди забыли своё прошлое, забросили многое дорогое и хорошее. Кто виновен в этом? Власти? Виноваты мы с вами, потому что собираем жатву с посеянных нами же семян. Вспомним, какой пример давали интеллигенция, дворянство, купечество, чиновничество народу. А мы, священнослужители, были ещё хуже всех. Из детей священников выходили воинствующие атеисты, безбожники, революционеры, потому что в семьях своих видели они безверие, ложь и обман. Задолго до революции утратило священство право быть наставником народа, его совестью. Священство стало кастой ремесленников атеизм и безверие, пьянство, разврат стали обычными в их среде. Из огромного количества монастырей, покрывавших нашу землю, лишь пять или шесть были светочами христианства, его совестью, духом, совершенством веры. Это Валаамский монастырь, Оптина пустынь с ее великими старцами, Дивеевская обитель, Саровский монастырь, а остальные стали общежитиями почти без веры, а часто Монастыри, особенно женские, потрясали верующих своей турной славой. Что мог взять народ от таких пастрий? Какой пример. Плохо воспитали мы сами народ свой, не заложили в него глубокий фундамент веры. Вспомните всё это. Вспомните поэтому так быстро забыл народ нас, своих служителей, забыл веру и принял участие в разрушении церквей, а иногда и сам первый начинал разрушать их. Понимая это, не могу я осуждать власть нашу, потому что пали с семена безверия на уже возделанную нами же почву. Отсюда идёт и всё остальное: лагерь наш, страдания наши и напрасные жертвы безвинных людей. Однако скажу вам, что бы ни происходило в моём отечестве, я гражданин его, и как Иирий всегда говорил своим духовным детям, надо защищать его и поддерживать. А что происходит сейчас в государстве, должно пройти. Это грандиозная ошибка, которая рано или поздно должна быть исправлена. Опик-то наш красненький, сказал Житловский. Предавить тебя надо за такую паскудную проповедь. Светош, и притворяешься, а сам в агитатора ходишь, на особый отдел работаешь, и силой вытолкнул отца Арсения из круга спорищух. Спор продолжался с прежней силой, но кое-кто из спорищух стал покидать собравшихся. После этого спора некоторые заключённые стали преследовать отца Арсения, и особенно из группы Житловского, раза два избили его ночью, облили мочой нары, отнимали пайку. Мы, дружившие с ним, решили оберегать отца Арсения от людей Житловского, зная, что это народ отпетый, который может сделать всё, что хочет. Как-то вечером пришёл к Евлянину Жора Григоренко, близкий друг Житловского, и позвал отца Арсения к своему шефу. Отец Арсений пошёл. Житловский, развалившись на нарах, говорил со своими дружками, собравшимися вокруг. Ну-ка, поп, С нами или с большевиками пойдёшь? Душа продажная. На особо отдел работаешь, исповедуешь нашего брата, а потом доносишь? Пришлём тебя скоро, а сейчас выпрям для примера. Давай, Жора. Хотя, дай сперва Папу высказаться. Жора Григоренко был всеми ненавидим. Коренастый, широкий в плечах, с головой без шеи, лицом, прорезанным шрамом От чужое лицо было перекошено и постоянно улыбалось, производя отталкивающее впечатление. Ходили слухи, что у немцев он был исполнителем приговоров, хотя осуждён был только за службу рядовым во Власовской армии. Отец Арсений спокойно посмотрел на Житловского и сказал: "Жизнью людей распоряжаетесь не вы, а Господь. С вами я не пойду". Есеф Нанары против Житловского продолжал Не пугайте меня. Всё это было в прошлом: крики, избиения, угрозы смерти. Богом, в которого я верю, каждому человеку отмерена длина пути его и мера страданий. И если мой путь оборвётся здесь, то на это будет Господня воля, а не мне и вам изменять её. И каждый из нас в конце концов придёт на суд Божий, где от совершённых дел примет меру свою. Я верю в Бога, верю в людей и до последнего своего вздоха буду верить. А вы? Где ваш Бог? Где вера ваша? Вы много говорите о том, что хотите защитить угнетённых и обиженных людей, но пока вы уничтожали, убивали и унижали всех прикасающихся с вами, взгляните на руки ваши, они же у вас в крови. Житловский поднял руки и как-то странно посмотрел на них. А там взглянул на царя Арсения и не опустил, обросил руки на колени и сорвавшись на виск крикнул: "Не заговаривайтесь, полегче!" И опять впился глазами в лицо отца Арсения. С верхних нар раздался голос Григоренко: "Аркадий Семёнович, попек-то на разговорном подъёме, может акцию совершить". "Замолчи, Григоренко", ответил Житловский. дадим ему перед издыханием наговориться. Попы как советские профсоюзные работники всю жизнь болтают. А отец Арсений продолжил. Как-то мне сказали, что верующие вы. Но во что? Пытали и убивали людей во имя чего? Помню ваши упоминания о Достоевском, о котором говорили как о любимом писателе и душа русского народа. Вспомню вам по памяти слова старца Засимы из братьев Карамазовых, которые он говорил перед смертью, обращаясь к братьям: "Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо из них много добрых нынепачи в наше время. Народ Божий любите, веруйте и с нами держите. Высоко возносите его, творите добро людям и тяготы их носите". а ваша жизнь проходит в ненависти и злобе. У каждого человека есть время одуматься и исправиться, и у вас есть. Сказав, отец Арсений встал с нар и пошел в свой конец барака, но сверху с искаженным от злобы лицом соскочил Григоренко и бросился душить отца Арсения. И в то же время, расталкивая столпившихся дружков Житловского, появился высокий и мощный заключённый, носивший в бараке прозвище Матрос. Был он действительно матросом из Одессы, осуждённым за политику к 15 годам нашего лагеря. Бесшабашный, постоянно весёлый, хороший товарищ. Матрос, находясь в лагере, почему-то не потерял здорового вида, хотя жил как все заключённые. Растолкав собравшихся, матрос схватил Григоренко, приподнял, словно мешок, и бросил в толпившихся дружков Житловского. "И, деточка, забыл, здесь не полицейский участок у немцев, а на шлаке!" И, обернувшись к Житловскому, схватил его за руки, повернул к себе лицом и сказал на диазском жаргоне: "Милый ты мой, угомони своих халуёв немецких, а то всех перережем, всех!" Люди Житловского растерялись. В проходе между нарами появилось много заключенных, готовых вступиться за отца Арсения и матроса. Подойдя к поднявшемуся Григоренко, матрос произнес «Ты, немецкий прихвостень, Петра Андреевича не трогай, не переведи Бог, что случится. Я тебя с Житловским лично пришибу и перед этим котлету сделаю». «Пошли, Петр Андреевич». А то мы им на нервы действуем Но ну, почтение мое вам До лучших встреч Недели через три Жора Григоренко перевели в другой барак Житловский после этого случая затих И в обращении с людьми помягчал Споры в бараке по-прежнему не утихали Отец Арсений в них не участвовал, но сказанное им однажды мнение по вопросу отношения к власти ещё долго жило в бараке.